от автора. Единственный осуществившийся и сколько-нибудь длительный мятеж, занесенный в хронике волнения американских негров времен рабства, произошел в глуши Юго-Восточной Виргинии в августе 1831 года. От тех времен до нас дошел только один значимый документ, касающийся этого восстания. Тоненькая двадцатистраничная брошюрка под названием «Признание Ната Тернера», изданное в Ричмонде спустя примерно полгода. Свою книгу я предварил вступлением к той брошюрке, а некоторые отрывки из нее вставил в повествование. В общем-то, я старался как можно реже отклоняться от фактов, признаваемых известными, как о самом Нате Тернере, так и о восстании им возглавлявшемся. Однако, вторгаясь в области «Познанные недостаточно», будь то детство НАТО, его внутренние мотивировки и тому подобное, что делать о таких вещах знаний почти всегда не хватает, я разрешал себе полную свободу воображения, но полагаю, что не выжил за рамки тех скудных сведений, которые об институте рабства дает история. Относительность времени позволяет нам быть гибкими в суждениях. 1831 год был одновременно и очень давно – и чуть не вчера. Возможно, читатель возымеет желание извлечь из повествования мораль, тогда как я пытался лишь воссоздать человека и его эпоху, причем так, чтобы в результате получился не столько исторический роман в обычном понимании, сколько раздумья на тему и по поводу истории. Уильям Стайрон, Роксбери, Коннектикут, Новый год 1967 девятьсот